Глава 20. Кейп Хейвенское лето в конце концов всё же поблёкло, что до безмятежности в оку казалось она давно утекает сквозь пальцы. Процесс запустило утро после гибели Стар, когда Айви Ранч Роуд заполонили репортёры, а копы обтянули злосчастный дом Рэдли чёрно-жёлтой лентой. Тогда на улицах словно сделалось холоднее, померкла лазурный горизонт. Матери перестали выпускать детей за пределы двориков и усвоили привычку запирать ворота. Как раньше, душевно по-соседски в Кейп-Хевене уже не было. Никто больше не привечал Вока, хорош коп, который дружит с убийцей. Вок держался, влезал в обывательские шкуры, находил оправдание, настороженность. Летние вечера, столь располагающие к безделью, он посвящал обходам. стучался в каждый дом, будь то особняк с колоннами на Кэлен-плейс или обшитый вагонкой коттедж на улочке, максимально отдалённой от пляжа. Тиска фуражку улыбался сквозь бороду, теперь он её подстригал, и она выглядела аккуратнее. Сам чувствуя, что от него рябит отчаянием, расспрашивал, убеждал, умолял, прощупывал почву, перетасовывал воспоминания. Увы, никто в ту ночь не видел ни посторонних автомобилей, ни пеших чужаков, вообще ничего подозрительного, выходящего за рамки обыденности очередного курортного лета. Уок просмотрел записи видеонаблюдения из каждого магазина и из каждой кафешки на Main Street. Качество было кошмарное, результат нулевой. Уок стал патрулировать улицы по ночам с заката до рассвета, по 10 часов кряду. Глаза слипались с таким режимом, И веки сомкнутые на миг распахивались сами, ибо их соприкосновение причиняло соднящую боль. Он следил за дарком, но с особой осторожностью. От любой попытки расспроса в тот вскидывался, активизировался его адвокат, а за ним и бойдовые ребята. Уог сделал пару звонков, в частности одному полицейскому из графства Сатлер, а также изучил документацию о штрафах за бесплатный проезд по платным трассам. расчитывал подловить дарка на мелкой выжи. Ничего не вышло. Марта до сих пор не согласилась официально представлять интересы Винсента, но Вок звонил ей почти каждый вечер, сообщал о результатах своих изысканий, по большей части ничтожных. Однажды в воскресенье они вместе поехали в Фейрмонт, по вспоминались Винсентом детство и юность, но стоило им только заикнуться о выстраивании тактики защиты, Как Винсент сделал знак охраннику, мол, уводите меня. Сотня миль обратной дороги прошла в тяжёлом молчании. Марта снова пригласила его к себе. Они снова уселись на крыльце. Она приготовила блюдо вроде рагу, столь острое, что щёки вспыхнули изнутри. Пришлось заливать пожар пивом, а язык вовсе охлаждать в бокале под искренний смех Марты. Поговорили о её карьере, о том, что Bitter Rotter именно то место, где Знания Марты всего нужнее, ибо медианный доход здесь низок, а уровень преступности высок. Стараясь не подпустить с несходительности в улыбку, Ок рассматривал фотографии воссоединённых семей и письма детей, которых Марта вырвала из лап жестоких родителей. Оба старались не затрагивать другую тему, а именно время и обстоятельства собственного разрыва. Ок обходил стороной всё связанное с религией. Неизвестно, каких взглядов придерживается нынешняя Марта, как случившиеся между ними повлияло на неё и насколько она сейчас близка со своими верующими отцом и матерью. Это ничего, это так и должно быть, внушал себе Уок. У них общее дело, а что было, то прошло. Он удержал эту мысль даже рискнув приложиться губами к её щеке, он упорствовал, даже когда Марта сама коснулась лодыжкой его лодыжки. Она порой замечала, как дрожат его руки и как он встряхивает головой, напрягая память, тогда её глаза словно говорили: "Я всё знаю, вот меня тоит бесполезно". В такие минуты Ок спешил пожелать ей спокойной ночи и этерироваться в родной Кейпхевен. Как-то в сумерках он патрулировал Айви Ранч Роуд, профессиональные обязанности успешно вписывались в глобальную его задачу. Брендон стоял на пороге голый по пояс в одних тренировочных штанах. На стене, словно ценный экспонат, красовалась майка, в которой Брендон ещё старшеклассником гонял в футбол. Ок разглядел также бильярдный стол и допотопный игровой автомат атрибуты халастика, что после десятилетий преклонения перед женщиной заново ищет смысл жизни. "Да папа по вот эта африка", Брэндон повёл глазами на дом Милтона. "Знаешь, что я нынче обнаружил у себя во дворе? Башку отрезную, блин". В смысле, в голову, в смысле, баранний череп, или может та лен не чертов знает. "Ясно же, Милтон подбросил в качестве предупреждения. Ладно, проведу с ним беседу. А ты займись уже своей машиной. Когда ты двигатель заводишь, даже у меня дома слышно". Уок отметил, что Брендон стоит на цыпочках. Пусть хотя бы дюйм до да твоёй эту своей хроматы. Я тебе, Уок, вот что скажу, от стар с этими её возвращениями заполнить шума было гораздо больше. Нет, понятно, трагедия и всё такое, но Милтону сейчас наверняка спокойнее спится. Поджидать некого. Ты это о чём? Брэндон прислонился к дверному косяку. Стала видна татуировка на груди, растиражированный японский иероглиф. — Бывал, вожусь в гараже допоздна, а потом выйду. А Милтон у себя в окне торчит. Милтон наблюдает звезды. Последовал ехидный смешок. — Ну, конечно. Одну отдельно взятую звездочку. Ты его поспрашивай. Вок, поспрашивай. Он заявил, что ты мочился через забор на его лужайку. — Вранье! — Может и так. Мне параллельно. Я только хочу, чтобы вы двое собачиться перестали. А главное, чтобы меня посредником не делали. Ты неважно выглядишь, Ог. Сразу ясно, что спортом не занимаешься. Послушай, Брэндон, с Милтоном я, конечно, поговорю. А ты чем нагнетать? Подумал бы лучше. Нельзя ли без моей помощи помириться? И без вас дел не впроворот. Нечего меня дополнительно загружать своими дурацкими распрями. Да, что тебе нужно, Ок. Нормальная физическая нагрузка для снятия стресса. Заглянул бы как-нибудь вечерком. Я ведь целую фитнес-систему разработал на базе хард-рока, даже запатентовать хотел. Проподели бы вместе и Брендон продолжил говорить, будто и не заметил, что Ок развернулся, вышел из его двора и стучится к Милтону. Дверь откоснусь. Ок. Милтон улыбался столь радостно, что тому стало почти жаль его. "Можно к тебе в гости?" Ок еле сдержался, чтобы не вздохнуть. "Да, да, конечно, заходи." Милтон посторонился, и Ок шагнул в дом. "Поешь со мной?" "Нет, спасибо. Ты на диете, Ок, а здоров похудел. Может, тогда пиво?" "Пиво будет в самый раз." Милтон снова расплылся в улыбке, пожалуй, несколько подобострастной и исчез на кухне. Окно протирался в гостиную, заваленную чем ни попадя. Милтон был из тех, кто не в силах расстаться даже со старой телепрограммой. Он лежат ТВ-гайды стопкой, а за сколько лет одному Богу известно. А вон наборы подставок под горячее с названиями штатов, которых Милтон с рода не посещал, и вон заказаны по почте. Создают за одно с аналогичным хламом иллюзию полной жизни. в которой есть и друзья, и путешествия. С фотографией в рамочке над телевизором глядит мертвыми глазами чернохвостая лень. — Трофей Скотрелла, красавец, верно? — Верно, Милтон. — Пива нет, только кофейный ликер. Никак не разгляжу срок годности. Может, мало того застоялся. — Но алкоголь ведь не портится, как думаешь? Вог взял стакан, отодвинул стопку журналов и уселся, кивнув Милтона дискотит и не с той столбом. Хочу поговорить о той ночи. Милтон переступил на месте, попытался небрежно заплести ноги, у него не вышло. Ох, при구бил кофейный ликёр и подавил позыв на рвоту. По слухам, ты каждый день кого-нибудь допрашиваешь. Только я уж всё рассказал настоящему копу. Ох, не зациклился на настоящем копе. Определённо Милтон не хотел его обидеть. Ты сообщил, что слышал звуки ссоры. Это правда? — Правда? — Ты также сообщил, что Дарк и Винсент повздорили за несколько дней до убийства Стар. Милтон вздрогнул, услыхав это имя, и оку вспомнилось. Стар говорила, что он выносит за ворота ее мусорный контейнер, если она сама забывает. — Может, и мелочи, а для нее важно. — Было. — К чему они сцепились, как думаешь? — На почве ревности. Я же их по школе помню, Стар и Винсент. Таких, говорят, созданы друг для друга. Наверняка поженились бы, детей родили. Винсент, судя по всему, на прошлом зациклился. За будущее его принял. Вок из-под тяжка глядел комнату. Деревянные панели на стенах. Лохматый ковер на полу. Камин отделан натуральным камнем. Эдакой ранчо, прямо в пригороде. Привет из семидесятых. Там и сям примочки для свежения воздуха, но железистый запах никуда не денешь, не замаскируешь, как ни старайся. Милтон кашлянул. Нельзя же так. А некоторые наравят из прошлого плохое выморочить, приятное пожирней подчеркнуть. Сам не боишь, знаешь. Ты ведь часто звонил в полицию, а, Милтон? Можно сказать всякий раз, когда к старт приходили мужчины, Дарк в том числе. Говорил, что беспокоишься. Я ничего не путаю. Милтон куснул нижнюю губу. Это подолгу служба. Соседский патруль — не забава, не игра. Просто я ошибался. На самом деле Дарк хороший человек. Все из-за его внешности. Людям кажется, раз он и такие огромные, значит, агрессивный. По себе знаю. Думаешь, не слыхал, как меня мальчишки между собой называют? Горилла... «Вуки, ети, трупорез!» «Не понимают, что говорят. Разве у меня в лавке трупы? У меня дичь!» Стали бить часы в виде солнечного диска. «На десять минут отстают», — отметил Лок. Милтон обернулся к часам, сверкнув полукружими пота под мышками. «Поедем снова в Мендосино, Лок. Нет, спасибо». — В прошлый раз мне понравилось, но все-таки я скорее рыбак, чем охотник, — улыбнулся Ог. — Я бы лучше в океан вышел на яхте, чтобы кругом простой, рыкачка легонькая. Больше не надо ничего. — Это без меня плавать так и не научился. Уроки даже брал в бассейне, а толку никакого. Знаю, что рот надо закрытым держать, а он сам собой открывается, наверное, потому что мне хлорка по вкусу. Ог не придумал, что на это ответить». Ничего, у меня компания для охот найдётся. Милтон условно не терпелось раскрыть именно загадочных своих приятелей. Правда? Уок заглятел наживку. Божа хотели вместе. С кем? Милтон буквально просиял. Да с Дарком же, на его Escalade ездили. Видал его Escalade, красавец. И вот что я тебе скажу, Уок, этот парень не знает, как обращаться с ружьём. Двух чернохвостых подстрелил. — Неужели? Ты в нем ошибаешься, Ока. На самом деле, Дарк не такой, как я думаю. — Он хороший друг, — отчеканил Милтон, глядя Оку прямо в глаза. — Дарк обещал приехать к началу следующего сезона. В феврале, значит. — Не скоро, зато верно. То есть, я думаю, что верно. — Уколол таки. Дескать, по твоей милости я лишен приятного общества. У Оку бы виноватым себя почувствовать до да сил совсем не осталось. — Да. Я звал его будущей весной, так на недельку. Маскировочную сетку купил для него, ботинки какие надо. Вок покосился на стеллажи. От пола до потолка идут, местечка пустого нет, а книги практически все об охоте. Милтон, да ведь ты, Дарка, и не знаешь толком. Поистерегся бы. То же тебя касается. Скверно выглядишь, заболел, что ли? К твоему сведению я снова говорил с Брэндоном. Лея Теллоу сказала, что ты звонил в участок Милтону напрягся. Да — Ведь Брэндон это все из вредности делает. Знаете, что мне приходится вставать ни свет ни заря? Вот и шумит нарочно. Вчера вечером гляжу в окно. Вот он, пожалуйста, в тачке своей расселся. Двигатель на холостых оборотах тарахтит. Заметил меня, ухмыляется. Я им что, пацан? Школа давно позади. — Я. Помнишь, он меня травил? Однажды в унитаз головой сунул. Я взрослый человек, глумлений не потерплю. Хорошо бы этому Брэндону... Что, баранью голову во двор подкинуть? Глаза Милтона налились бешенством. Шерсть на груди вздыбилась, как бы сама собой полезла из рубашечного ворота. Ни про какую голову знать ничего не знаю. А не ты ли заявлял, что Брэндон мочился в твоем дворе? Ну, я... С чего ты взял, что это именно Брэндон? «Так с поличным застукал!» «Штору отвесил, а на меня рожь его глядит!» «Господи! Я сразу набрал 10.98. Побег из тюрьмы. У него есть яхта, оснащена по последнему слову техники, стоит в Харбор-бэй на приколе. Я думал, может, он продаст машину и переселится на яхту отсюда подальше. А мне Брэндон сказал, что хочет пригласить тебя на морскую прогулку». ты мол прекрасный сосед, честный и бдительный, и ему перед тобой стыдно. Он так и сказал. Видно было, что Милтон повёлся. Ну да. Чтобы больше никаких обид. Кто старое помянет тому. Раз уж я против. Милтон смотрел теперь умоляюще. Над места ему прислать. Конечно, для начала не вырезка, а подешевле чего-нибудь. Как думаешь, Ок? Спасибо, Милтон. Тот проводил его до двери. На крыльце Уок замялся, скользнул взглядом на противоположную сторону Айверанч-Роуд. — Не достает ее, — проговорил Милтон. — Жаль, что в ту ночь я... Ну, — Ну-ну, договаривай. — Я имел в виду, жаль, что она больше не с нами. Вот ради ее памяти и ради детей мы обязаны арестовать убийцу. — Ты ведь его уже арестовал, Уок. В глаза ему Милтон, смотрите, сбегал. Стоял, держа руки в карманах, блуждая взглядом по темному небу, словно и не было рядом ока, словно Кейп Хевен и пролитая кровь, никоим образом его, Милтона, не касались.